Издательство Миф издательство, миф, издательство миф, миф представляет представляет Издательство Миф представляет, представляет. Джули Филлипс Исчезающая земля читает Ольга Салим. Посвящается Алексу, моему дару. Действующие лица. Голосовские. Марина Александровна, журналистка из Петропавловска-Камчатского. Алёна, её старшая дочь. Софья, её младшая дочь. Солодяковы. Алла Ина Кентьевна. Глава культурного центра села Эсса. Наташа, её старшая дочь. Денис, средний ребёнок и единственный сын Аллы Инакиентьевны. Лиля, младшая дочь. Ревмира, троюродная сестра Аллы Инакиентьевны. Лев и Юлия, дети Наташи. Адукановы. Ксюша, студентка. Сергей, чега Брат Ксюши — фотограф. Руслан — парень Ксюши. Надя — подруга Чеги. Мила — дочь Нади. Ряховские. Николай Данилович, он же Коля, следователь. Зоя — его жена, в отпуске по уходу за ребёнком. Саша — дочь Коли и Зои. Прочие. Оксана — дочь Коля. Специалист Института вулканологии. Макс. Специалист Института вулканологии. Катя. Сотрудник таможни в морском грузовом порту Петропавловско-Камчатского. Анфиса. Секретарь в отделении полиции. Валентина Николаевна. Администратор в начальной школе. Диана. Дочь Валентины Николаевны. Лада. Лада. Администраторный ресепшн в отеле Петропавловска-Камчатского. Оля, школьница. Август. Соня стояла босиком у кромки воды. Волны подкрадывались к ней и окатывали пальцы. Серая солёная вода гладила загорелую кожу. Дальше не ходи, сказала Алёна. Вода отступила под сводом Сониной стопы. След за волной побежали камешки. Прибой уносил с собой гальку. Соня наклонилась и подвернула штанины. Волосы, собранные в хвост, взлетели на макушку. Открылись потрескавшиеся корки с саженной икрой. Она до крови расчесала следы от комариных укусов. По упрямой осанке сестры Алёна поняла: Соня её не послушает. "Даже не думай", предостерегла она. Соня стояла лицом к морю. Штиль. На воде едва заметная рябь. Море похоже на лист железа. Там, где бухта открывается в тихий океан, течение усиливается. Россия остаётся позади, впереди только большая вода, а здесь у берега тихо. Море принадлежало им двоим. У Переф руки в бока, Соня окинула взглядом бухту, горы на горизонте, белые огни военной базы вдалеке. Галька под ногами у девочек, обломки валунов. Алена уселась на булыжник размером с походный рюкзак. У нее за спиной возвышалась отвесная стена Никольской сопки. С одной стороны вода, с другой — скала. Днем сестры гуляли вдоль берега, пока не набрели на это место. Соня окинула взглядом бухту, горы на горизонте, бутылок нет, птичьих перьев тоже, и девочки решили остаться. Рядом опустились чайки, и Алёна прогнала их, взмахнув рукой. Лето выдалось холодным и дождливым, но в этот августовский день стояла такая тёплая погода, что можно было надеть футболку с коротким рукавом. Соня сделала широкий шаг вперёд. Пятка утонула в каменистой крошке. Алёна подскочила на месте. «Я кому говорю, нельзя!» Сестра сделала шаг назад. Над ней пролетала чайка. «Что ты за неслух такой?» «Я не неслух. Ты никогда не слушаешься?» «Слушаюсь», — возразила Соня и отвернулась. Алёну в сестре раздражало всё. Раскосые глаза, тонкие губы, острый подбородок, даже кончик носа. Ей 8, но выглядит она на 6. Алёна на 3 года старше, и она тоже выглядит младше своих лет. Но Соня совсем миниатюрная. Тоненькие ручки, ножки, хрупкое тело. Она и ведёт себя иногда как маленькая. Например, в изгожье кровати редком посадила мягкие игрушки. Любит воображать себя знаменитой балериной и не может уснуть ночью. если хоть краем глаза увидит по телевизору какой-нибудь кадр из ужастика. Мама балует ее. Соня младшая, а значит, имеет право оставаться ребенком всю жизнь. Уставившись в одну точку на обрыве высоко над Алениной головой, Соня подняла одну ногу над водой, вытянула носок и поставила руки над головой в пятую позицию. Поднялась на полупальцы и замерла. Алёна поёрзала на камнях. Мама всегда хотела, чтобы старшая дочь брала с собой сестру, когда идёт в гости к подружкам. Но Алёна этого не делала из-за таких вот сониных выкрутасов. Все летние каникулы они провели вместе. Алёна учила сестру делать перевороты назад с опорой на руки на парковке за домом, мокрой после дождя. В июле они 40 минут ехали на автобусе до зоопарка. А там сквозь решётку совали карамельки в вольер жадному козлу. Козёл вращал узкими зрачками. Потом Алёна просунула молочную карамельку в обёртке в вольер с рысью. Кошка зашипела, и девочки отпрянули. Карамелька осталась лежать на цементном полу. Вот и весь запар. Если утром перед уходом на работу мама оставляла девочкам деньги, они ходили в кино, а после сеанса покупали один на двоих блин с бананом и шоколадом в кафе питино на втором этаже. В основном же они целыми днями слонялись по городу, любовались дождевыми облаками и солнечными бликами. На лицах постепенно появлялся загар. Девочки гуляли, катались на велосипедах, или сидели на берегу. Соня балансировала на одной ноге, а Лёна глядела на берег. Вдалеке показался человек. "Кто-то идёт", сказала старшая сестра. Соня плюхнула одну ногу в воду и подняла другую. Может, ей плевать, что кто-то увидит, как она дурачится, но Алёне, её вынужденной спутнице, не всё равно. "Хватит", велела она. В горло подкатила горячая волна, и девочка повысила голос. «Перестань!» Соня перестала. Человек, шедший вдоль берега, пропал. Наверняка нашел местечко, где присесть. Все Аленя на недовольство, поднимавшееся внутри, схлынуло, как вода из ванны, когда открываешь сливное отверстие. «Скучно!» — пожаловалась Соня. Алена прислонилась спиной к скале, Нащупав плечами твёрдую поверхность, камни холодили затылок. "Иди сюда", позвала она. Соня вышла из воды, выбирая куда ступить, и села у Алёны под боком, согнув колени. Камешки скрипнули. Ветер остудил Сонину кожу, и она стала холодная, как галька под ногами. "Хочешь, расскажу историю?" предложила Алёна. "Да." Старшая сестра посмотрела на дисплей телефона. «Нужно успеть домой к ужину, но еще нет и четырех часов. Знаешь про поселок, который смыла волной?» «Нет». Хотя Соня никогда не слушалась, слушала она всегда очень внимательно. Сестра вскинула голову и сосредоточенно поджала губы. Алена махнула рукой влево, туда, где возвышались скалы. Справа располагался центр города. Там девочки гуляли сегодня днем. А слева границу бухты очерчивали черные силуэты старых кораблей. Тот поселок стоял вон там. В Завойко? За Завойко. Девочки сидели у подножия Никольской сопки. Если пойти вдоль берега, то увидишь каменистый склон сопки, а за ним друг на дружке громоздятся прямоугольники многоэтажек. Пятиэтажные дома советского времени из бетонных блоков. Деревянные остовы развалившихся домов. Стеклянная жёлто-розовая высотка с рекламным баннером об аренде помещений под офисы. Город, лица до района Завойка. Это последний участок суши, а за ним вода. На краю обрыва, где бухта выходит в океан. Большой был посёлок. Да нет, Домиков 50. Там жили солдаты, их жёны и дети. Это случилось давным-давно, после Великой Отечественной войны. Соня задумалась. А школа там была? Да. А ещё рынок, аптека, почта и всё такое. Алёна живо представила себе этот посёлок: деревянные срубы, резные наличники, выкрашенные в бирюзовый цвет двери. сказочная деревушка. В центре реял флаг, а на площади местные жители оставляли свои старомодные машины. «Ясно», — ответила Соня. Однажды утром жители городка готовили завтрак, кормили своих кошек, собирались на работу, как вдруг земля у них под ногами задрожала. Землетрясение! Да такое сильное! «Я!» Какого никто и припомнить не мог. Стены ходят ходуном, бьётся посуда, мебель. Алёна оглядела каменистый берег. Нет ли какой выброшенной морем ветки, чтобы её сломать для наглядности? Мебель трещит, дети кричат в колыбелях, а матери не могут ничем им помочь. Даже подняться на ноги не могут. Это было самое мощное землетрясение на полуострове. Их всех завалило предположила Соня. Алёна покачала головой. Камень больнее вонзился ей в затылок. Слушай дальше. Через 5 минут землетрясение прекратилось. Для жителей посёлка эти минуты тянулись целую вечность. Когда всё закончилось, младенцы плакали, а взрослые радовались. Они ползли навстречу друг другу и обнимались. Пусть на дороге трещины, пусть провода порваны, главное, все живы. Они лежали на полу в обнимку, как вдруг через дыры на месте выбитых окон увидели тень. Соня не мигала. Волна в два раза выше их домов надвигалась на берег. «Назовой-ка?» — переспросила Соня. «Быть такого не может. Слишком высоко». Говорю же, Поселок стоял за-за войка. Землетрясение было таким мощным, что даже в Гималаях почувствовали толчки. А в Австралии прохожие натыкались друг на друга и спрашивали, «Это вы на меня налетели?» Вот как сильно тогда тряхнуло. Соня молчала, и Алена продолжила рассказ. Землетрясение оказалось таким мощным, что в океане поднялась волна высотой 200 метров, И Анна, старшая девочка, вытянула руку в сторону моря и будто смахнула что-то с горизонта. Ветерок обдавал холодом голые руки. Вокруг кричали птицы. Что стало с людьми? наконец спросила Соня. Никто не знает. В городе все были слишком заняты, разбирались с последствиями землетрясения. Даже в Завойка никто не заметил, как стемнело. Люди убирали в квартирах, Ходили к соседям, чинили то, что поломалось. Когда по улицам побежала океанская вода, они решили, что где-то на холме прорвало трубу. Потом электричество дали снова, и кто-то заметил, что на краю утеса не горят огни. Место, где стоял поселок, опустело. Вода в бухте тихонько плескалась, создавая фоновый шум ее словам. Ш-ш-ш. Туда отправили спасателей, но те ничего не нашли: ни домов, ни заборов, ни дорог, даже деревьев и газонов не осталось. Голые камни, как на луне. Куда все подевались? Их смыло. Волна застала людей в расплох. Алёна оперлась на локоть и схватила сестру за плечо. Соня дёрнулась. Вот как крепко вода обхватила их тела. заперла жителей в собственных домах подняла весь посёлок со скалы и унесла в тихий океан больше их никто не видел сопка отбрасывала тень Соне на лицо девочка приоткрыла рот показались неровные края верхних зубов Алёна любила иногда припугнуть сестру и смотреть как та бледнеет от страха Ты всё выдумала сказала Соня Нет это правда Нам в школе рассказали. Водная гладь тускло блестела, волны ритмично шелестели. Море было будто из серебра. Булыжники, на которых несколько минут назад стояла Соня, то выглядывали из воды, то исчезали. "Идём домой", попросила младшая сестра. "Ещё рано". "Ну и что? Я тебя напугала?" "Нет". В середине бухты траулер прокладывал курс На Чукотку, Аляску или в Японию. Сёстры никогда не покидали полуостров. Мама обещала когда-нибудь свозить их в Москву, но туда лететь девять часов через весь континент, над горами и морями, над пропастью, отделяющей Камчатку от мира. Девочки ни разу не видели сильного землетрясения, но мама рассказывала им о том, как это было в 1997-м. Тряска застала и её дома. Кухонная люстра раскачивалась так сильно, что того и гляди, разбилась бы о потолок. Дверцы шкафов хлопали. Банки с заготовками плясали на полках. Потом на улицах мама видела побитые машины, трещины на асфальте и в зданиях. В поисках удобного места сёстры прошли довольно далеко вдоль сопки, и все признаки цивилизации остались позади. только корабль да кое-какой мусор на поверхности воды. Двухлитровые пивные бутылки с волочащимися за ними этикетками, упаковки из-под селедки в масле, пластиковые пакеты. В случае землетрясения сейчас сёстрам будет негде укрыться. Камни посыпятся на них с отвесной скалы, потом волна похоронит их тела. Алена встала и сказала, «Ладно, идём». Соня тут же надела сандалии, а штанины, подвёрнутые до колен, расправлять не стала. Девочки перебрались через самые большие валуны и отправились в обратный путь в центр города. Алёна на ходу убивала комаров. Хотя перед выходом из дома сёстры пообедали, старшая успела проголодаться. Ты растёшь, с беспокойством и удивлением заметила мама, когда на днях за обедом Алёна попросила ещё одну рыбную котлету. Однако она по-прежнему оставалась самой невысокой в классе. Тело детское, аппетит волчий. Сквозь крики чаек послышались голоса прохожих и редкие гудки машин. Под ногами у девочек перекатывались мокрые камешки. Алёна запрыгнула на валлон высотой до колен и увидела, что впереди тропинка делает поворот. Скоро отвесный склон, вдоль которого они идут, закончится. Девочки выйдут на каменистый пляж, на одном конце палатки с уличной едой, на другом судоремонтные мастерские, а между ними бродит толпа гуляющих. Как только они дойдут до пляжа, повернуть в сторону центральной площади и сквера с вытоптанным газоном. За сквером светофор, а дальше памятник Ленину. Надпись Газпром на доме. и высокое здание администрации с флагами. Соня с Алёной попадут в самое сердце Петропавловска. По обе стороны от них будут сопки, скелет города, а вдалеке голубая вершина вулкана. В центре они сядут на автобус и доедут до дома. А потом будут смотреть телевизор, есть окрошку и слушать мамины рассказы о работе. Она спросит, что девочки делали днём. Только не говори маме о том, что я тебе рассказала, шепнула Алёна. Про посёлок. За спиной послышался Сонин голос. Почему? Просто не говори. Старшая сестра не хотела отвечать за ночные кошмары младшей. Если это правда, почему я не могу спросить? Алёна с шумом выдохнула через нос. Она слезла с очередного валуна, обогнула несколько куч камней и остановилась. В 2 метрах от неё сидел тот самый мужчина, которого она видела идущим вдоль берега. Он сутулился и вытянул вперёд одну ногу. Издалека его можно было принять за взрослого, но вблизи он больше походил на слишком крупного подростка. Пухлые щёки, выгоревшие брови, светлые волосы торчали из на затылке, как иголки у ёжика. Он вскинул подбородок и поздоровался. Здравствуйте, ответила Алёна и подошла ближе. Добрый день. Вы мне не поможете? спросил незнакомец. Ногу повредил. Сощурившись, Алёна оглядела его штанину, как будто могла видеть сквозь ткань и плоть. На зелёных коленках виднелись пятна грязи. Забавно, что взрослый сидит такой сконфуженный, точно мальчишка, упавший на школьном дворе. Соня нагнала Алёну и положила руку ей на пояс. Старшая сестра стряхнула её. "Идти можете?" поинтересовалась Алёна. "Наверное", незнакомец поглядел на свои кроссовки. "Подвернули?" кажется, подвернул чёртово камни. Соня добротливо хмыкнула, услышав рогательство. "Мы позовём кого-нибудь на помощь", предложила Алёна. "До центра пара минут пешком". В воздухе уже висит запах масла, на котором торговцы готовят уличную еду. Не надо. Моя машина тут, недалеко. Он протянул руку, Алёна потянула. Хотя она и была хрупкого телосложения, ей удалось поставить мужчину на ноги. Доберусь. Точно. Он немного пошатнулся и осторожно наступил на больную ногу. Девочки, проводите меня до машины, чтобы я не упал. Сонь, иди вперёд, сказала Алёна. Младшая сестра пошла. За ней медленно двинулся незнакомец. Алёна шла следом и смотрела. В плечи у парня были сутулые. Тихонько плескался прибой. Незнакомец медленно и тяжело дышал. Тропинка повернула к центру города. Каменистый пляж, пары на скамейках, серые птицы хлопают крыльями над киосками с хот-догами. Причальные краны перегружатели тянут небо голые шеи. Соня остановилась и дождалась сестру с незнакомцем. Каменная громада сопки осталась позади. Вы в порядке? спросила Алёна. Он показал направо. Почти пришли на парковку? Он кивнул и захрамал позади палаток с едой. Генераторы чидили. Дым обволакивал колени незнакомца. Сёстры пошли следом. Мальчик постарше, в кепке, плотно сидевшей на голове, проехал перед палатками на скейтборде. И Алёне стало стыдно за то, что ей навязали младшую сестру, а теперь она куда-то тащится за этим странным хромым парнем. Ей хотелось поскорее домой. Она взяла Соню за руку и поравнялась с незадачливым блондином. Как тебя зовут? поинтересовался он. Алёна. Алёнка. Вот тебе ключи от машины. Он вынул их из кармана брюк. Откроешь? Я открою, вызвалась Соня. Они добрались до асфальтированной площадки в форме полумесяца на другой стороне сопки. Парень отдал ключи младшей сестре. Вон тот чёрный surf. Соня побежала в припрыжку и открыла дверцу со стороны водительского сиденья. Парень забрался в машину и шумно выдохнул. Соня держалась за ручку дверцы. Краска отполирована безупречно. В ней отражалась лиловая хлопковая футболка девочки и её закатаные до колен брюки цвета хаки. Как вы себя чувствуете, спросила она. Водитель покачал головой и ответил: Вы, девочки, мне очень помогли. Вести машину сможете? пообеспокоилась Алёна. Могу. Вам в какую сторону? Домой? Где вы живёте? На горизонте. Я вас подвезу, предложил парень. Садитесь. Соня отпустила ручку дверцы. Алёна поглядела на автобусную остановку через дорогу. На автобусе ехать больше получаса, а на машине они доберутся за 10 минут. Парень завёл мотор, он ждал их ответа. Соня уже заглядывала на заднее сиденье. Алёна, как старшая сестра, не спешила. Пару секунд она прикидывала, что лучше: автобус, пока его дождёшься, он останавливается на каждой остановке, внутри шумно, от пассажиров пахнет потом, или машина. Водитель выглядел безобидным, к тому же ногу повредил, а лицо у него совсем молодое. Хорошо, если он их подвезёт. Сёстры успеют что-нибудь перекусить до ужина. Сначала они кормили животных в зоопарке. Потом рассказывали друг другу страшилки. А теперь у них новая забава праздник непослушания. Секрет, который останется между ними. Спасибо, поблагодарила Алёна. Она обошла машину и села на переднее сиденье, нагретое лучами солнца. Оно было обтянуто кожей настолько мягкой, что Алёне показалось, будто она села к кому-то на колени. На дверце бардачка наклеена икона в форме креста. Вот бы тот скейтбордист увидел её сейчас на переднем сиденье большой машины. Соня уселась назад. В паре парковочных мест от них женщина открыла заднюю дверцу минивэна и выпустила белую собаку. "Куда едем?" спросил парень. "Академика Королёва 31". Он включил поворотник и выехал с парковки. Пачка сигарет скользнула по приборной панели. В машине пахло мылом, табаком и немного бензином. Женщина с собакой шла мимо палаток с уличной едой. Болит? поинтересовалась Соня. Уже лучше, спасибо. Он встроился в поток машин. На улицу высыпал народ. Гуляли подростки в костюмах флуоресцентных оттенков. Китайские туристы позировали для фотографий. Женщина с короткой стрижкой Держала в руках табличку с названием туристического агентства. Петропавловск единственный крупный город на полуострове. Поэтому из аэропорта или морского порта иностранцев в первом делом привозят именно в центр. Им показывают бухту, а потом увозят за город, где те ходят в походы, сплавляются по рекам или охотятся в глуши. Просигналил грузовик. Уже зажёгся зелёный А люди всё шли и шли по переходу. Наконец, чёрная машина с блондином за рулём сорвалась с места. У вас есть девушка? спросила Соня. Он рассмеялся и переключил передачу, направляя машину вверх по склону. Мотор мерно работал. Бухта скрылась из виду. Нет. И вы не женаты? Нет. Он поднял руку и растопырил пальцы, чтобы показать, что кольца не носит. Соня ответила: "Я заметила". "Умница. Сколько тебе лет?" "8". Он поглядел на неё в зеркало заднего вида. "И ты не замужем, правда?" Соня хихикнула. Алёна смотрела на дорогу. Его машина была выше, чем мамин седан. Старшая сестра разглядывала багажники на крыше других автомобилей и розовые руки водителей. Многие обгорели в этот первый за долгое время солнечный день. Можно опустить стекло, спросила она. Давай лучше включим кондиционер, направить воздух на тебя. Да, спасибо. Крона деревьев густо зеленели после дождливого лета. Слева мелькнул обшарпанный рекламный щит, справа тянулся фасад пятиэтажки. Нам сюда, сказала Алёна. Сюда. Ой, она повернула голову. «Вы пропустили поворот!» «Сначала хочу кое-куда вас отвезти», — ответил водитель. «Мне опять нужна ваша помощь». Дорога убегала вперёд. Заехали на кольцевую развязку. Парень сделал круг и выехал на боковую дорогу. «Помощь с ногой?» — поинтересовалась Алёна. «Точно!» Тут она поняла, что даже не спросила, как его зовут. Она посмотрела на Соню через плечо. С экстрагли дела назад, туда, откуда они уезжали. Я только маму предупрежу, сказала старшая, достав из кармана телефон. Водитель выхватил его. Эй, что вы делаете? Он взял телефон в другую руку и опустил в карман на дверце. Телефон со стуком упал на пластиковое дно. Отдайте, потребовала Алёна. Позвонишь, когда доберёмся. Она была вне себя от ярости. Пожалуйста, отдайте. Отдам, когда приедем. Ремень безопасности накрепко придавил её к сиденью. Казалось, он пережижал её лёгкие. Алёна не могла как следует вдохнуть. Она молчала. Попыталась сосредоточиться, потом рванулась в сторону водителя и потянулась к дверце. Ремень отбросил её назад. "Алёна!" вскрикнула Соня. Старшая девочка отстегнула было ремень Но водитель оказался проворнее, накрыл её ладонь своей и снова защёлкнул замок. "Прекрати", велел он. Алёна не унималась: "Отдай те телефон. Сиди смирно, тогда отдам, честное слово". Он так крепко сдавил её руку, что костяшки пальцев почти трещали от боли. Если он сломает её руку, её вырвет. Алёна уже чувствовала, как подступает тошнота. Соня подалась вперёд, но водитель приказал ей сесть на место. Она послушалась, хотя и задыхалась от страха. Рано или поздно он отнимет руку. Никогда и ничего Алёне не хотелось так сильно, как получить обратно свой телефон. Чёрная крышка, заляпанный экран, брелок в виде птички из слоновой кости прикреплён к верхнему углу. Она ненавидела этого незнакомца больше всех на свете. Её мутило от этого всего. Алёна сглотнула. "У меня есть правила", заговорил водитель. Они доехали до поста ГИБДД. Автобусная остановка на северной границе Петропавловска осталась позади. "Когда я веду машину, никто не говорит по телефону. Как только мы доберёмся до места, и если вы будете себя хорошо вести, я отдам его, а потом отвезу вас домой". И вы поужинаете с мамой вечером. Понятно? Он сдавил её пальцы. Да. Значит, договорились. Парень отпустил её руку. Алёна подложила руки под бёдра и выпрямилась. Одна кисть болела. Девочка сделала вдох через рот, чтобы просушить язык. Алёна вспоминала знакомые остановки на 8-м километре у библиотеки, на 6-ом у рынка, на 4-ом у церкви. Центр города, где они сегодня гуляли с сестрой. За городом тянулась череда посёлков, разбросанные домики, турбазы, а дальше пустота. Ничего. Мама много путешествовала по работе. Она рассказывала, что там за городом: трубопроводы, теплоцентрали, вертолётные площадки, горячие источники, гейзеры, горы, лес и тундра. Тысячи километров тундры. И всё. Север. Где вы живёте? спросила Алёна. Скоро увидишь. За её спиной Соня дышала так быстро, как будто вместо неё в машине сидела маленькая собачка. Алёна посмотрела на водителя. Она его запомнит. Потом обернулась и сказала Соне: "Это ещё одно приключение". Солнце освещало эльфийской личико младшей сестры. Широко распахнутые глаза ярко блестели. Правда? Правда? А тебе страшно, что ли? Соня покачала головой и улыбнулась. Хорошо. Умница, похвалил водитель. Он держал руль одной рукой, а другую опустил в карман на дверце. Алёна услышала сигнал выключения телефона. Парень смотрел на них в зеркало заднего вида. Синие глаза. тёмные ресницы. Татуировок на руках нет, значит, он не преступник. Почему Алёна только теперь посмотрела на его руки? Когда они вернутся домой, мама их убьёт. Старшая девочка развернулась и прижалась грудью к спинке сиденья. В держателе для стакана между водительским и пассажирским креслами лежали красные резиновые перчатки, грязные. Алёна заставила себя перевести взгляд на Соню. Хочешь ещё одну историю расскажу? Не хочу, ответила сестра. Всё равно, Алёна сейчас ничего не придумает. Она снова села к сестре спиной. Колёса разбрызгивали гравий. Мимо мелькали поля с пучками травы. Солнце оставляло на дороге короткие тени. Проехали тёмный металлический знак, указывающий на съезд в сторону аэропорта. Машина ехала дальше. Дорога становилась всё хуже. Автомобиль раскачивался из стороны в сторону. Дверная ручка с алённой стороны дребезжала. Она представила, как потянет за неё, откроет дверцу и выкатится на землю. Но это значит, она умрёт. Скорость, земля, колёса и Соня. Неужели Алёна бросит сестру? Если бы её только отпустили сегодня одну. Мама всегда заставляла везде таскать за собой Соньку. Мало ли что может случиться. Соню нельзя оставлять одну. На днях она спросила, на самом ли деле существуют слоны. Думала, они вымерли вместе с динозаврами. Наивные. Алена прижала кулаки к бедрам. Не думать о слонах. Кожаное сидение все еще было горячим, легкие сдавило. В голове путались мысли. В воздухе пахло дёгтем. Днём она рассказала Соне эту глупую историю про волну, про то, как клочок земли просто исчез. Не могла придумать что-нибудь получше. Ничего не поделаешь, нужно сосредоточиться. Они в машине незнакомцы. Он куда-то везёт их. Скоро они вернутся домой. Нужно быть сильной ради Сони. Алёна позвала младшая сестра Старшая изобразила радостную улыбку и посмотрела на неё. Щеки у Алёны подрагивали. "Да? Хочу", ответила Соня. Старшая уже забыла, к чему относится этот ответ. "Хочу послушать историю". "Конечно". Пустая пыльная дорога, вдоль её чахлые деревца гнутся и проносятся мимо. На горизонте возвышаются пики трёх ближайших к городу вулканов. Горная гряда напоминает лезвие пилы, не единой постройки вокруг. Алёна опять вспомнила цунами, как оно внезапно обрушилось. Слушай,